Монпелье, юг Франции, 2 июля 2002 года. Лиза. Только что из музея уехала Мелисанда. Хоть и усталая, а выглядит чудесно. Хвасталась сногсшибательным бронзовым загаром, да ещё на фоне платья из белого сукна на тоненьких бретельках, расшитого стилизованными цветами, розами, фуксиями и терпкой зеленью. Как и после каждого путешествия, Мел вернулась не с пустыми руками, Привезла мне разных азиатских диковин и картины для исследований. Моя подружка просто лучится счастьем с тех пор, как встретила Гийома. Смотреть на них вместе — одно удовольствие. Беспечная лёгкость любви. Счастливые любовники. Решительно они не ходят, а летают над землёй. Такое состояние души вдруг напоминает мне о другом, трогательном из того фильма, который тогда так понравился нам с Мелисандой. В глубине души я улыбаюсь, вспоминая эту сцену. Она из того кинематографа, какой мы обожаем, утонченного, без фальши, полного свежести и легкомыслия, которые разве только чуть-чуть скрывают серьезные и трудные проблемы. Я опять вспоминаю наш спор после фильма, когда мы присели за столики турецкого ресторана, прилегавшего к руаяль, с жадностью откусывая от сандвича кебабов, залитых майонезом. Нас обеих восхитило, как самая обыкновенная личность, влачащая самое обыденное существование, достигала просветления благодаря страсти к чтению. Прочитанные слова переносили ее в уютное убежище, защищая от реальности куда менее увлекательной. Вот потрясающая история. Она влюбляется в этого мужчину случайно. Это может быть только судьба, и она же хранит нас от таких прекрасных неожиданностей, я бы сказала». завершила Мелисандра с набитым ртом, еще не отойдя от фильма. та та та Да нет тут никакого совпадения. Смотри, написано это письмо. Она берет свое будущее в собственные руки. Послание авторов тут я читаю иначе. Действуй, осмелься овладеть своей судьбой, вместо того, чтобы ее просто терпеть. Бросай ей вызов, иначе она пройдет мимо. Хм... И когда ничего не происходит, остается лишь воображение». Цветут пышным цветом фантазии и искусства. И они нас питают. Вот что этой женщине приносят книги. Доказательство. У нее нелегкая жизнь, но при этом она счастлива. Ей достаточно нести бред и витать в облаках, чтобы ее унылые дни становились великолепными. Говорю себе, что от любви вырастают крылья. Да уж не воспаряю ли и я сама. Это размышление вызывает на моем лице блаженную улыбку. Уже в который раз. Ладно, грёзы потом, а мы спустимся на грешную землю. Нечего и сомневаться. Передо мной недостающие части триптиха. Такого ещё не бывало. Что она такое вытворила, чтобы заполучить их? С ума сойти. Мелисанда правильно думает, что родилась под счастливой звездой. Ей чертовски везёт. Сидя в офисном кресле, я мечтательно поглядываю на птичью клетку из экзотической древесины. Мне нравится, что она в форме пагоды. Решаю, что посажу внутрь растения и подвешу себя в квартире. Почему бы не бегонию? И чтобы ярких, светлых тонов или белую герань. Мне будет нужен совет флориста. Сегодня же вечерком заскочу к нему в лавку, по дороге дам... Я вздрагиваю. Руки. И я сразу узнаю, чьи. Ложатся мне на плечи, мигом вырывая меня из размышлений. Я не услышала, как вошёл люк. «Гляди-ка, китайская корзинка», — удивляется он. И не убирает рук. Я застываю, как статуя, и бровью не шевельну. Вдруг слышу свой голос. Он бормочет откуда-то изнутри, как у чревовещателя. «Это вообще-то клетка». Я на седьмом небе. От простого прикосновения я вся дрожу, и трепет распространяется всюду, от головы до пяток. Чувствую, как внутри запорхали бабочки. Вот они уже внизу живота. Их так много. Спиной я ощущаю сходящий от его тела жар. Его запах опьяняет меня. Из стыдливости я подавляю желание откинуться назад, чтобы коснуться его. Вижу, твоя подружка Мелисандо уже вернулась. Да, и она только что отсюда ушла. Ты чуть-чуть её не застал. Жаль. Я был бы счастлив с ней познакомиться. «Она, как я вижу, подарила тебе чай», — добавляет он подбородком, указывая на коробочке в шёлковой бумаге. «Какой наблюдательный рысий глаз! Но ты видел ещё не всё. Никогда не догадаешься, что ещё она мне принесла». С этими словами я поворачиваюсь к длинным прямоугольникам, лежащим на столике, — Его реакция мгновенна. В два прыжка, точно подброшенной пружиной, Люк уже там и уткнулся в холсты. «Вау! Невероятно! Да где же ей удалось их раздобыть? Могу я их на время забрать, Лиза?» — спрашивает он, не дожидаясь ответа. Не договорив, он уже повернулся и бежит к лестнице, по которой через ступеньки прыгает в лабораторию, рассовав картины себе под мышки. Я прикладываю свои пальцы точно к тем местам, где всего 10 секунд назад побывали его. И чувствую себя сидящей на облачке. С его высоты я рассматриваю мою восхитительную клетку для птиц, стоящую на рабочем столе. Мой дух, словно сбросив вес, прилип к потолку. Оно ещё здесь, это ощущение новой интимности. Его запах ещё в моих ноздрях. И на моём сияющем лице застывает восторженная улыбка. Явный оттиск любви, запечатлённый в нижнейшем стоп-кадре. Я всегда предполагала, что в тот самый момент, когда кого-то встречаем, мы уже знаем, как отношения будут развиваться дальше. О, нет, это не на сознательном уровне, а вот наша душа, она знает всё. И чувство, вызванное самым первым взглядом, Она уже на том высоком эмоциональном накале, что и будущая связь с этим человеком. В этом взгляде радость, которую он нам доставит, и боль тоже, когда однажды быть может, всё это завершится. Бессознательное должно бы хранить нас, ведь оно обладает ясновидением, могло бы помочь нам избежать стольких печалей и разочарований. Но вот нет же, оно предпочитает не убирать камни с нашей дороги, а разгребайте-ка их сами. Что ж, Так устроен мир. Любовь — уж не простая ли оптическая иллюзия? Однако, впервые увидев Люка, я сразу поняла — он из тех, кто займёт место в моей жизни. Остаётся узнать, как напишется наша история. Иншалла.